Миргород. Повести, служащие продолжением "Вечеров на хуторе близ Диканьки". 1832-1834 года. Опубликовано в 1835. Первое. Старосветские помещики. 1832 год. Афанасий Иванович Товстогуб, Пульхерия Ивановна Товстогубиха, верные супруги неразделимые герои первой из повестей Гоголевского цикла. Они давным-давно, 30 лет назад, удалились в свою семейную обитель. Воспоминания о военной службе Афанасия Ивановича, сначала командующим в Вольном Запорожском войске, затем секунд-майором в регулярной российской армии, кажутся чем-то нереальным. Образы их восходят к идеальной супружеской чите из книги о метаморфозы, где обработан античный мифологический сюжет о Филимоне и Бавкиде. Подобно им, старосветские помещики бездетны и находят семейное счастье исключительно друг в друге. Когда в конце повести рассказчик описывает о вдовевшего Афанасия Ивановича, то он испытывает чувства, похожие на те, что посещают нас, когда видим перед собою без ноги человека, которого знали здоровым. И подобно Филимону и Бавкиде, Они доживают до глубокой, по тем временам, старости. Афанасию Ивановичу 65 лет, Пульхерии Ивановне 60. В соответствии с давней традицией, рассказ о современных Филимонии и Бавкиде взят в рамку идиллического жанра — буколики, призванные изображать тихую и сладостную жизнь, мирную любовь на лоне природы. Автор прямо говорит о низменной буколической жизни героев. Даже образ безногого Афанасия Ивановича и тот связан с миром идиллии. Одним из самых распространенных сюжетов европейской идиллической литературы был сюжет о безногом солдате, восходящий к идиллии Соломона Геснера «Деревянная нога». Но в соответствии с традицией новейшей, сказка Лафонтена «Филимон и Бавкида», переведенная Дмитриевым в 1809 году, Эпизод со строительством дамбы во второй части Фауста, Гёте и другие. Идеальный сюжет об идеальных персонажах с самого начала связан с ожиданием трагической развязки. Плохо скрытая тревога звучит в голосе автора, знакомящего читателей с героями и миром отдаленного малороссийского имения, в которой они спрятались от зла, безраздельно царящего в мире. Грустно. Мне заранее грустно. Грустно от того, что рассказчик уже знает, а читатель догадывается. Жизнь старосветских помещиков уже оборвалась. Заросший ров располагается на месте, где прежде стоял их низенький домик. Грустно от сознания, что зло не обошло стороной их маленький уютный закуток, что спрятаться от него не удалось. Художественное пространство, окружающее старосветских помещиков, призвано оградить их от ужаса внешней жизни будь то лесные страхи или социальные потрясения, или сама смерть. Именно поэтому мир вокруг них как бы постоянно сужается. Концентрические круги сходятся в одну точку. Внешний круг, самый широкий, частокол, который расположен между домиком старосветских стариков и диким непролазным лесом. В народной мифологии лес — темное, неупорядоченное пространство, где обитает нечисть, угрожающая человеку. За чистоколом, ближе к дому, еще одна граница, сад. Между садом и двором – плетень. Во дворе под яблоней всегда разведен огонь, в медном тазу варится варенье, в медном лембике перегоняется водка. Чем ближе к центру их мироздания, тем теплее. Помещики изредка прогуливаются по двору, приближаются к саду. Но основная их жизнь протекает внутри домика, стены и поющие двери которого образуют еще одно кольцо защиты от зла. Но и внутри домика старики все время жмутся к теплой печке. Огромная печь есть в каждой комнате. Страшный, душный жар как бы обогревает старичков от незримого вселенского холода. Букалическая жизнь должна быть устойчивой. Главный враг устойчивости и покоя — быстротечное время. Поэтому Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна изгоняют время и движение своего блаженного уголка. В комнатке висят портреты какого-то архиерея, государя Петра III, фаворитки Людовика XIV, мадам Лавальер. Но это совершенно не значит, что хозяева тоскуют по славным и бурным временам своей ранней юности. Исторические портреты, как стрелки остановившихся часов, указывают на момент, когда время для старосветских помещиков прекратилось, когда история пошла сама по себе, а жизнь Афанасия Ивановича и Пульхири Ивановны сама по себе. Афанасий Иванович не восхищается прошедшим, не порицает настоящее. Он вообще, постоянно улыбающийся, ко всему относится с ласковым равнодушием и охотно расспрашивает молодых гостей о современных событиях, но с любопытством ребенка, который в то время, когда говорит с вами, рассматривает печатку ваших часов. Именно печатку часов, а не сами часы. Точно так же относятся герои и к природным стихиям. Их не тревожит вид покосившихся деревенских домиков, некоторая ветхость их собственного жилища. Важно только то, что располагается перед глазами, вблизи поэтому их дубовые и некрашенные стулья массивны. Они как бы олицетворяют для героев устойчивость к жизни. И, как всегда у Гоголя, там, где нет открытого пространства и вольного движения времени, а значит нет и демонических ужасов, там царят мухи. Их страшно много. Они сидят на стеклах, тучами облепляют потолок, обсиживают портрет мадам Лавальер. Никаких событий в жизни стариков не происходит. Поэтому событием становится еда. Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна все время едят. На заре подается кофе. Сразу вслед за тем рыжики и пирожки. В полдень полноценный обед. После сна арбуз и груши. После прогулки перед ужином закуска. В полдесятого, собственно, ужин. Ночью тарелочка грушевого взвару, как лекарство от живота. Мало того, они все время говорят. Все время думают о еде. Вокруг них все воруют еду и жрут. Жрут от ключницы до свиней. И тем не менее, запасы не кончаются. Еда не убывает. Благословенная земля словно чувствует мистическую связь старосветских помещиков со стихией еды. И не оскудевает. Но сразу после смерти старосветских помещиков, не только само имение приходит в упадок, но и сясные припасы сами собою истощаются. Но в том и дело, что читатель помнит. Счастливые старички прошедшего времени уже умерли, уклониться от разлуки им не удалось. То демоническое зло смерти, от которого они прячутся, и в реальное вторжение которого просто-напросто не верят, любимые шутки Афанасия Ивановича над Пульхери Ивановной, а что если б загорелось все? А что если б Бонапарта снова выпустили на Россию? И Афанасий Иванович снова пошел бы в армию. Является им в маленьком, подобно самой их жизни, образе. Оттого оно не менее, а может быть и более страшно. Среди ясного солнечного дня, то есть в самый разгар природного блаженства, Пульхерия Ивановна встречает любимую серенькую кошечку, которую три дня назад сманили в лес дикие коты, и которая, не давшись в руки хозяйки, тут же исчезает. Пульхерия Ивановна понимает, эта смерть моя приходила за мною. Мысль тем более странная, что сама же Пульхерия Ивановна до сих пор считала, что кошка тихое творение, она никому не сделает зла. И в то же время мысль оправданная, потому что тихое творение старосветскому уюту предпочло лесной, дикий, страшный мир. Кошечку не способна удержать даже вкусная еда на которой как на самом настоящем таинстве все держится в доме старосветских помещиков замкнутый на себя не допускающий никаких перемен уклад дает трещину он больше не защищен от потустороннего лесного царства непроходимым частоколом и кошечка спокойно преодолевшая границу между пространствами на которую не покушались даже лесные коты действительно должна казаться пульхерри ивановне Гости из того света. Гоголь времени создания старосветских помещиков отнюдь не религиозный писатель и не строгий моралист, но в повести о Афанасии Ивановиче и Пульхере Ивановне он впервые всерьез обращает внимание на безрелигиозность своих героев. Пульхерия Ивановна просит похоронить ее возле церковной ограды. Ее отпевают в церкви, но готовясь к приближающейся смерти, она совершенно не думает о душе, а о будущей жизни. Единственная ее мысль и забота о том, как будет устроен быт Афанасия Ивановича, когда ее не будет, что он станет есть и пить. Вечная жизнь важна для нее лишь постольку, поскольку может иметь отношение к житейскому благополучию бедного спутника. Она даже грозит служанке Евдохе божьим судом, если та не станет опекать Афанасия Ивановича как должно. Старосветская идиллия заняла в ее думах то место, какое в мыслях верующего занимает рай. Но это ненадежное подобие земного рая обречено, а значит, обречен и бытовой уклад Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны. После похорон Пульхерии Ивановны все ветшает. Афанасий Иванович резко стареет. Рассказчик, посетивший старосветское имение спустя пять лет, видит перед собою дряхлого старика. Вдруг выясняется, что сила привычки может быть куда разрушительнее, чем бурная страсть. Не случайно рассказ об одиноком, безнадежно стареющем и безутешном Афанасе Ивановиче оттенен притчей о некоем знакомце автора, во цвете сил, потерявшем возлюбленную, предпринявшем несколько попыток самоубийства и в конце концов успокоившемся подле молоденькой жены. И как смерть в образе серенькой кошечки явилась к Пульхере Ивановне в самый разгар блаженного летнего дня? так и к Афанасию Ивановичу она является летом, причем исходит из сердцевины фруктового сада. Вдруг он слышит явственный зов «Афанасий Иванович!» и догадывается «Это Пульхерия Ивановна зовет меня». Фруктовый сад — традиционная литературная эмблема райских кущ. Голос смерти, раздающийся из тенистой глубины земного рая, где по определению должно царить бессмертие, Настолько страшен, что кажется автору ужаснее всех стихий ада. Почти все персонажи Мергорода умирают и гибнут, соприкасаясь со злом, которое может принимать любую форму, любое обличие. Спрятаться от зла не удается. Печальный опыт старосветских помещиков доказывает это. Вторая. Тарас Бульба. 1835 год. Первая редакция. 1842 год. Вторая редакция. Андрей Бульбенок. Бульбенко. Младший сын главного героя повести. Вместе с братом Остапом возвращается в отцовский дом из Киевской бурши, где учился с 12 до 20 слишком лет. Наутро Тарас везет сыновей в сечь, Там братьям предстоит влиться в ряды вольного запорожского казачества эпохи религиозных войн с Польшей и набегов на Турцию. О том, насколько условны и прозрачны хронологические границы этой эпохи в изображении Гоголя, слушайте статью Тарас Бульба. Во время крестового казачьего похода на польский юго-запад против Унии, Андрей героически и самоотверженно воюет с врагами веры православной. Но когда казаки осаждают город Дубна, Служанка той польской красавицы, в которую Андрей влюблен еще со времен Бурсы, ночью проводит его по подземному ходу в город. Став на сторону проклятых католиков, Андрей бросается в бой против соотечественников и единоверцев. Заманив сына изменника в засаду, Тарас Бульба собственноручно убивает его. Эта сцена связывает Андрея с героем новеллы «Мериме» Матео Фальконе а также напоминает некоторые жестокие эпизоды романов Фенемора Купера из «Жизни индейцев», что многое объясняет и в художественном построении повести, и в ее моральном облике. Европейские, американские и русские постромантики пытались изображать суровые нравы таких колоритных обществ, как корсиканская семья, индейское племя или запорожское братство с точки зрения представителей этих обществ, не оценивая их этически. Вот такие нравы, вот так они видят, так переживают, иногда казнят своих сыновей, что поделать. Образ Андрея соединяет в себе взаимисключающие, полярные культуры, оседлую польскую и кочевую запорожскую. Он принадлежит как миру православного воинства, так и миру европеизированного католицизма. В нем сталкиваются две разные стадии человеческой истории. Казачество, живущее по законам эпоса, не знающее государственности, сильное своей неупорядоченностью, дикой вольницей и первобытным демократизмом и агосударственное шляхетство, где бывают короли, князья и все, что не есть лучшего в вельможном рыцарстве. Такова художественная версия истории, которую создает в своей повести Гоголь, и в ее рамку он помещает все события и всех ее героев. Тарас и Остап — герои эпоса, поэтому они изображаются широкими мазками. От них бесполезно требовать доброты или утонченности. Польская красавица — героиня европейского романа, от нее бесполезно требовать бесстрашия. Жиды, изображенные Гоголем с нескрываемым презрением, безродны, а потому свободно снуют туда и сюда. И лишь в Андрии есть как черты героя эпоса, так и черты героя романа. Рожденный казаком, он заражается польским духом, раздваивается между полюсами и гибнет. Губит его, конечно же, любовь. Но некий надлом присутствует в его образе изначально. Андрей, вернувшийся из бурсы, ни в чем не уступает Остапу. Могуч, как он, ростом в сажень, смел, хорош с В бою он беспредельно храбр, удачлив. Однако на его образ постоянно ложится легкая тень первой же сцене повести, сцене возвращения, он слишком просто спускает Тарасу у насмешку над собой, тогда как Остап, правильный сын, идет с отцом на кулаки. Кроме того, Андрей слишком тепло обнимает мать. В стилизованном мире Тараса Бульбы торжествует подчеркнута мужская этика запорожцев, не признающая равенства женщины и мужчины. Только жалкий жид привязан к женщине и в минуту опасности прячется под юбку жедовки. Настоящий казак ставит своего друга выше, чем бабу, а его семейные родственные чувства куда слабее, чем чувство братства-товарищества. Образ Андрея с самого начала слегка сдвинут к женскому полюсу. Мало того, он даже не скрывает свои чувства. Вновь, в отличие от Остапа, который тоже тронут материнскими слезами, но виду не подает. В бою Андрей не просто совершает подвиг, но погружается в очаровательную музыку пуль и снарядов то есть и здесь отдается во власть чувство, живет жизнью сердца, а не героическим сознанием воина и патриота. Наконец, во время осады Дубна, Андрей, вместо того, чтобы наесться, напиться и заснуть, как положено порядочному казаку, напряженно вглядывается в беспредельное небо. Так будет вглядываться вечное небо на Дустерлицем князь Андрей Болконский, «Война и мир» Толстого. Но что хорошо для героя военной эпопеи XIX века, то ужасно для героя военного эпоса времен малороссийского рыцарства. Дело воина побеждать, а не созерцать небеса и меланхолически размышлять. Андрей слишком человечен, чтобы быть хорошим запорожцем. Чрезмерная утонченность и развитость его душевной жизни, несовместная с верностью отцовским заветам, вот первопричина нравственного падения. Податливость на страшный соблазн женской красоты Превращающая Андрея из эпического героя в персонаж современного романа Всего лишь следствие непоправимой смены жизненных ориентиров Андрей не может не тянуться к женщине Ибо она изменчива, психологична, восторжена, как он сам Во время первого же киевского свидания с прекрасной полькой Дочерью Ковенского, позже Дубновского, воеводы Красавицей, белой как снег и пронзительно черноокой Та потешается над непрошенным гостем, надевая ему на губу серьгу, накидывая кисейную шемизетку, то есть переодевая женщиной. Это не просто игра, не просто насмешка капризной польской красавицы над украинским парубком, который прокрался в ее комнату через дымоход, что само по себе показательно и бросает на героя сомнительную демоническую тень. Но это еще и своеобразное ритуальное переодевание мужчины в женщину, которая выявляет его внутреннюю женственность и в конечном счете предрекает его грядущее перерождение. Тот, кто согласился играть в подобную игру, кто изменил своей мужской казачьей природе, тот в военизированном мире гоголевской повести обречен рано или поздно изменить вере, отечеству, товариществу. И следующий шаг в сторону от запорожского казачества, а значит по логике стилизованного эпоса «В пропасть», Герой-перевертыш делает очень скоро, задолго до окончательного перехода на польскую сторону. Спустя несколько дней после свидания он случайно видит свою возлюбленную в костеле. То есть в самый разгар религиозной вражды между православием и католицизмом, накануне унии, из-за которой сечь и подымется вскоре войной на Польшу, Андрей заходит в католические храмы. Красота для него уже выше правды и дороже веры. Неудивительно поэтому, что в конце концов он выпадает из великого казачьего единства, и что от этого провала его не способны удержать ни благословение матери, некий парисный образ, присланный ею из Межигорского Киевского монастыря. Узнав от истощенной служанки польской красавицы о голоде, царящем в осажденной крепости, съедено все вплоть до мышей, Андрей немедленно откликается на мольбу возлюбленной польки о помощи. Тогда как дочь врага не может, не должна интересовать полноценного запорожца даже в качестве наложницы. польком в этом диком мире запорожской этики положено вырезать груди, убивать младенцев. Вытащив из-под головы Остапа мешок с хлебом, между тем Остап даже во сне продолжает ненавидеть врагов и восклицает «ловите чертова ляха». Андрей отправляется на вражескую сторону. Переход этот описан автором как переход из Яви в Навь и служит своего рода параллелью киевскому визиту к Польке. Тогда Андрей проник в ее комнату через нечистый демонический дымоход. Теперь он спускается под землю, в тайный тоннель, подобие преисподней. Тогда дело происходило ночью, во время власти тьмы, и теперь Андрей крадется к подземному ходу в неверном свете Луны. Само подземелье, в стенах которого стоят гробы католических монахов, сравнивается с киевскими пещерами. Только эта святость неправильная, чужая. Если путь сквозь киевские пещеры символизирует дорогу через смерть в жизнь вечную, то дубновские пещеры это путь из жизни в смерть. Подземная икона католической Мадонны, перед которой зажжена лампада, соблазнительно похожа на возлюбленную Андрея, Чтобы войти в осажденный город, он должен сначала пройти через сакральное пространство костела и как бы окончательно окатоличиться. В Дубно тоже все перевернуто, окрашено в мертвенные тона. На улице лежит умершая жидовка с полуживым младенцем, который злобно скручивает пальцами высохшую грудь матери. Нищий, выпросивший у Андрея каравай, умирает в корчах и питающая материнская грудь и хлеб, который служит символом жизни и напоминает запорожцам о Евхаристии, в потустороннем пространстве польского города способны служить аллегориями, а подчас и непосредственными источниками гибели. Но Андрей всего этого как бы не замечает, ибо среди тления особенно яркой, особенно загадочной, особенно влекущей, кажется развившаяся красота польки. Ее чудная, неотразимо победоносная бледность, ее жемчужные слезы, за что свирепая судьба причаровала сердце к врагу. Есть в этой красоте нечто смертоносное. Недаром рассказчик в конце концов сравнивает ее с прекрасной статуей. Но, во-первых, автор и сам не в силах удержаться от очарования польки. Осуждая Андрея идеологически, он так подробно и так выразительно описывает ее чувственное совершенство и переживания героя, что создается впечатление полного авторского сочувствия к осуждаемому персонажу. Во-вторых, и это главное, Андрей не способен думать ни о чем, лишь о желанной прелести красавицы, которая втягивает его в свой мир, как русалка заманивает спутника сладостно обманчивой песней в свое подводное неживое царство ради любви прекрасной польки андрей отрекается от украины кто дал мне ее в отчизны и в самый миг временного торжества поляков над запорожцами получает награду за измену упоительный поцелуй в каком то смысле для андрея это и поцелуй измены поцелуй уды, и поцелуй смерти ибо с этой минуты Он полностью подпадает под власть прекрасной польки. Сменив казацкое платье на роскошный бело-золотой наряд, еще одно переодевание, которое окончательно превращает героя в перевертыша. Он несется в бой против своих прежних товарищей, против брата, против отца, и перед его мысленным взором не крест святой, не образ родины, старый ли, новый ли, но лишь кудри, кудри, подобная лебедью грудь, снежная шея, плечи. Это сатанинское наваждение красоты, ведущее гибель. Это пропасть очарований, в которую сам, не заметив того, проваливается Андрей. Даже когда он попадает в засаду, и Тарас велит сыну слезть с коня, чтобы застрелить его, последнее имя, которое срывается с уст чувствительного изменника, это не имя отчизны, не имя братьев, даже не имя матери, пусть женское, но кровно родное, а имя соблазнившей его польки. Между тем, во время битвы, только что описанной Гоголем, три героя казака, Мосси Шила, Степан Гуско и Бавдюк, погибли с одними и теми же словами на устах, хвала русской земле и вере православной. В образе Андрея неявно проступают черты Иуды, как в образе отца Тараса осторожно просвечивает демиургический богоподобный лик. Но сцена гибели Андрея напрямую связана с эпизодом казни Остапа, Младший брат переходит к врагам добровольно, старший попадает в плен. Младший в миг смерти призывает чуждое женское имя, дрожит от ужаса. Старший молча терпит страшную муку и скорбит лишь о том, что никого из родных своих нет рядом. Предсмертный выкрик он обращает к отцу, не ведая, что тот стоит на площади. «Батько, где ты? Слышишь ли ты?» Этот выкрик... Ничто иное, как литературная рифма крестных слов Христа. «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» И «Отче, в руки твои передаю дух мой!» То, что Остапу именно в эту минуту собираются перебить кости, также должно вызвать в памяти читателя евангельский эпизод. «Пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но пришедшие к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Но мало того, что сцена мученической смерти косвенно уподобляет Остапа Христу и окончательно противопоставляет его Иуде Андрею, не менее важно, что правильный брат, настоящий запорожец, до последней минуты тянется к мужскому центру, предельно далекому от женственной слабости и от девичьей красоты, чреватой изменой. Этой же красоте мужества, а значит товариществу, до конца остается верным и сам Тарас. Сцена его казни, слушайте статью Тарас Бульба, по смежности связана с эпизодом казни Остапа и по противоположности с рассказом о недостойной, позорной кончине Андрея. Тарас Бульба, старый казачий полковник. Центральный персонаж повести из жизни запорожцев эпохи Унии, когда вся первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, и вражда православного воинства с католической Польшей стала непримиримой. Хронологические рамки Тараса Бульбы подвижны. Здесь свободно совмещаются события украинской истории 15-го, 16-го и даже середины 17-го века. Повесть стилизована под героический эпос о легендарных временах малороссийского лыцарства, живущего на полукочевом углу Европы. Эпической цельностью, мощью и твердостью характера в полной мере наделен ее герой. Ждать от него человечности бессмысленно. Он изображен как герой без страха и упрека, мерить которого привычной этической меркой так же бессмысленно, как персонажи Илиады или Одиссей. Создавая образ Тараса Бульбы, Гоголь, вослед запорожцу Нарежного, полностью реабилитирует тип воина-запорожца, освобождает его от авантюрно-разбойничих и демонических черт, которыми этот тип наделен в его ранней прозе. Вспомним хотя бы запорожскую прописку демона, пузатого пацука из повести «Ночь перед Рождеством». Недаром Тарасова коня зовут черт, а седла черта в гоголевском мире может лишь праведник. Тарас Бульба, если смотреть на него глазами рассказчика, прав всегда и во всем Даже когда он в сценах еврейского погрома, страшной мести полякам за убийство старшего из сыновей, избиение младенцев, насилие над женщинами и стариками действует как самый обычный разбойник Рассказчик изображает эти поступки как эпические деяния, освещенные мощью героя Возможно, что при этом Гоголь учитывал опыт романтизирующего изображения индейцев в романах Купера. Это полностью соответствует замыслу изобразить идеального, самодостаточного героя славянской старины, когда царили другие нравы, царствовали другие представления о добре и зле, и когда миром еще не овладела пошлая обыденность, которой, как ряской, подернута современная жизнь. Тарас Бульба радостно приветствует сыновей, возвратившихся после долгих лет учения в Киевской бурсе. Остапа и Андрия, созвав казаков соседей, попьянствовав и побив горшки в доме, ибо казаку не нужна хата, ему нужна воля, человек отважен лишь когда бездомен. На утро он везет сыновей в Запорожскую сечь. При этом Тарас Бульба не обращает внимания на бабьи слезы худой, лядащей жены, которая жила мужней любовью одну только минуту в ранней молодости, а все последующие годы провела в ожидании. Сначала она ждала, когда Тарас вернется из очередного набега, затем, когда сыновья вернутся на летние вакации. Дети познали книжную премудрость, которая вопреки показному презрению, не чушь ты сам, Бульба, во всяком случае, Горацио он читал. Теперь им предстоит познать премудрость боевую, только тогда их воспитание будет завершено. Только тогда они станут достойными наследниками отца. Момент, в который они пребывают на вольные просторы Сечи, этой странной республики, не слишком удачен для поставленной цели. Казаки заключили мир с бусурманами и клялись православной верой, что не нарушат его. Такой клятвы приступить не можно. Но Тарас Бульба, носитель истинно казачьей традиции, смириться с этим не хочет. Жизнь без войны, без подвига, без славы и грабежа Для него бессмысленно. Так на что же мы живем? На какого черта мы живем? Растолкуй ты мне это. Дважды созвав раду, Тарас с помощью пьяных казаков переизбирает чурмер любимого кошевого Новый Кашевой, старый товарищ Тараса Кирдюк, помогает выйти из положения. Решено пустить с челнами одних только молодых казаков. Пусть немного пошарпают берега на Толе. То есть Турции. И тут являются гонцы из Гетманщины, чтобы сообщить ужасные известия: православные церкви отныне у жидов на аренде, а ксенд за недоверки запрягают православных христиан в брички. Намерение пошарпать забыто. Немедленно выместив зло на местных жидах торговцах безжалостно побросав их в Днепр, запорожцы и не только молодые отправляются в поход на польский юго-запад, чтобы сражаться против унии. Столько же позорный, сколько и кровавый. Впрочем, Тарас Бульба, любивший выслушать обвиняемую сторону, щадит одного из казнимых, высокого и тощего, как палка, Янгеля, сниженный местечковый инвариант имени библейского праотца евреев Иакова за то, что он знал Тарасова брата Дороша. Этот Янгель еще сыграет свою роль в судьбе Тараса Бульбы, а значит, и в сюжете повести. В беспощадном походе против недоверков Казаки отрезают груди у женщин, сдирают кожу с ног у тех редких пленных, которых отпускают живыми, толпами убивают католических монахов, жидов, женщин. Мужают сыновья Тараса. Рассказчик, который в этих сценах не отделяет себя от запорожцев, восхищается ими. Но возле города Дубна казаки вынуждены остановиться. Долгая осада, в которую они берут крепость, томит их вынужденным бездельем. А самое страшное, что младший сын Тараса, не в меру чувствительный Андрей, сокрушенный чарами прекрасной польки, переходит на сторону врага. Эту весть Бульби сообщает Житянкель. Янкель. Полковник не хочет верить. «Ты и Христа распял, проклятый богом человек». Но вскоре сам убеждается в этом. Осада прорвана подоспевшим польским отрядом. Получив поддержку, поляки переходят в наступление. Но Андрей в бою не участвует. Зато старшего, Остапа, избирают атаманом на место погибшего героя Кукубенко Если до этого момента целью Тараса была месть за поруганную веру То отныне он мститель за измену Он грозный судья своему сыну Никто, ничто не заставит его уйти от стен осажденной крепости Пока не свершится воздаяние Даже когда приходит весть о татарском нашествии на сечь Тарас отказывается вернуться домой По совету мудрого старика Касьяна Бавдюга, казачество разделяется надвое, и та половина, что решает остаться, избирает Тараса Бульбу на казным атаманом войска. И тогда совершается месть. Андрей попадает в засаду, и сурово справедливый отец, повелев сыну слезть с коня, казнит его. Я тебя породил, я тебя и убью. Это первая из трех равновеликих кульминаций сюжета, распределенных по трем эпизодам, которые зеркально отражаются друг в друге. Вторая связана с героической гибелью старшего сына Остапа, которая как бы смывает сыновий грех Андрея и скупает его. О том, что Остап в руках ненавистных поляков, Тарас Бульба узнает в Сече, куда его, тяжко израненного, полуживого, в забытии, отвозит верный друг Есаул Дмитро Тавкач. Как кузнец Вакула в повести «Ночь перед Рождеством» использует во благо нечистую силу и верхом на черте летит в Петербург, так Тарас Бульба прибегает к корыстным услугам нечистого Янкеля, которого некогда пощадил во время погрома. Девившись к Янкелю в Умань, Бульба сторговывается с ним, причем мотив использования зла во благо обыгрывается на все лады. «Вы же и черта проведете! Вези меня хоть на черте!» И так далее. Обложенный кирпичом, он с помощью местных жидов прибывает в Варшаву, где пытается выкупить Остапа. Напрасно. Даже свидание с сыном перед самой казнью и то срывается. Переодетый иностранным графом из немецкой земли, Тарас проходит через все кордоны, но в последнюю минуту его православная душа не выдерживает хулы Гайдука. Герой вступается за веру отцов, и только невероятная жадность поляка спасает его от ареста. Тарас Бульба вынужден пойти на площадь, где казнят казаков. Испытание зрелищем сыновьих мук ужасно и в то же время величественно. Тарас, опозоренный Андрием, гордится мужеством Остапа. добрый сынку, добре. Который ни звука не произносит перед еретиками, и лишь в последнюю минуту в предсмертном страдании восклицает. Батько, где ты? Слышишь ли ты? не зная, что отец затерялся в толпе любопытствующих поляков. На этот сыновний возглас, в котором явственно слышен отзвук крестной мольбы Христа к отцу, подробнее слушай статью Андрей, Тарас Бульба не может не откликнуться. Слышу. Этот отклик, прозвучавший в полной тишине, раздается поистине как гром среди ясного неба, и в образе Тараса Бульбы окончательно проступают божественные черты. И жуткая месть за сына, которую он вместе со 120-тысячным войском обрушивает на поляков, не деля их на правых и виноватых, не щадя никого, поголовно вырезая женщин, детей, стариков, не считая жидов, это небесная кара Тараса. Его богоподобие освобождает бульбу от необходимости подчиняться духовной власти. Поэтому даже когда православные попы, просят казаков остановиться, пощадить невинных, и войско склоняет голову перед авторитетом церкви, Тарас не останавливается. Он сам себе духовная власть. Он исполнит пророческим гневом. Он вершит кровавые поминки по остапу. Он последний из магикан. Тарасов полк продолжает сжечь костелы, вырезать местечки. Доходит до Кракова, но в конце концов сам попадает в руки воинов, коронованного Гетмана Потоцкого, и оказывается на костре. Это третья кульминация и одновременно развязка повести. Сын Иуда был казнен отцом Яхве. Христоподобный Остап был казнен врагами веры православной. Теперь приходит пора отцу-громовержцу пройти через высокую муку казни. Не случайно его путь в смерть пролегает через очищающую огненную стихию, а смерть дарит ему последнюю радость. С вершины утёса, с высоты своей олимпийской Голгофы, сжигаемый на костре Тарас наблюдает, как братья-казаки спасаются от польской погони, и даже криком успевает предупредить их об опасности. А главное, он становится свидетелем смерти брата ненавистной польки, что соблазнила своей страшной красотой Андрия. И если последние слова казаков, погибших в бою за Дубно, были словословием Отечеству и вере православной, Если последнее слово Андрея было о польской панночке, если последний выкрик Остапа был обращен к отцу, то последнее слово Тараса превращается в пророческую хвалу русской силе, которую ничто не пересилит. Прорицание о грядущем возвышении русской земли, из которой подымается свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему. Эти пророческие слова, введенные во вторую редакцию повести в 1842 году, не только дань идеологии официальной народности эпохи Николая I, не только аллюзия, напоминание о современном военно-политическом фоне повести «Религиозные войны XVI века», «Подавление польского восстания 1830-1831 годов», но прежде всего ключ к образу Тараса. Он действительно изображен как один из последних носителей героически мессианского запорожского сознания. Воплощение воинского духа и дикой вольницы Сечи. Эта сечь в изображении рассказчика, конечно, не совпадает с реальностью исторического Запорожья. Она символизирует пространство, свободное от оков чуждой западно-католической государственности. В этом пространстве, объятом бранным пламенем древлей мирного славянского духа, вызревает русско-украинская будочность. Сами по себе запорожцы — убежденные анархисты. Жизнь их вполне разбойничая, или налет, или околдовывающее пиршество. Но сами не ведая о том, они выполняют миссию хранителей грядущего величия России. Закваской этого величия, столь же политического, сколь и мистического, служит запорожское товарищество, религиозно-бытовое братство, выразителем и чуть ли не поэтом которого — выступает в повести Тарас Бульба. Перед кровавой битвой у стен осажденного Дубна он произносит пламенную проповедь во славу товариществу, обращенную к той половине казачества, что пожелала остаться с ним в проклятой Польше. Нет уз святее товарищества. Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать, но это не то, братцы. Любит и зверь свое дитя, но породнится родством по душе, а не по крови. Может, один только человек. Пусть же знают они все, что такое в русской земле товарищество. Личный подтекст этой речи ясен. Тарас только что пережил потрясение от вести об измене Андрея. Он отсекает от своего сердца звериную любовь отца к детяти, чтобы ярче пламенеть любовью к товариществу. Что выше семьи, выше родства по крови, вообще выше всего земного. Переживание товарищеского, братского единства может быть обострено усиленно отцовским чувством, сцена казни Остапа, но заменить, вытеснить его не в состоянии. Однако личным подтекстом смысл этой речи не исчерпывается. Религиозная лексика, риторические обороты, восходящие к церковной традиции, здесь не случайны. Сходясь в великую общность товарищества, запорожцы как бы образуют единое мистическое тело. Каждый из его членов по отдельности может погибнуть, но вместе они бессмертны. Гоголевский рассказчик изображает запорожцев как некую стихийную, военизированную православно-языческую кочующую церковь. Их бесконечные перы оказываются подобием Евхаристии, во время которой они вином и хлебом неустанно приобщаются к товариществу. Тарас – самоотверженный проповедник этой веры в товарищество. В сцене перед Дубновской битвой он превращается и в ее жреца, выкатывая бочку старого вина и причащая им казаков, которым предстоит славная смерть, прямиком ведущая в жизнь вечную. «Садись, Кукубенко, одесную меня», — скажет ему Христос, — «ты не изменил товариществу». Тост, который Тарас Бульба при этом произносит, звучит как символ веры и одновременно как тайно-действенная молитва о всех и за вся, за святое православие чтобы все бусурмане сделались христианами, засечь, за всех христиан. А называя сына изменника Иуды, он не просто дает нравственную религиозную оценку его предательству, но свидетельствует, что отпадение от товарищества равносильно богоотступничеству. При этом само православие для Тараса, как, впрочем, для всех запорожцев в изображении Гоголя, не столько святоотеческое учение, сколько своеобразный религиозный пароль, открывающий врата во Святое Отечество. Здравствуй. Что, во Христа веруешь? Верую. А ну перекрестись. Ну хорошо, вступай же, в который сам знаешь корень. Мир Сечи, а значит мир Тараса, это мир знаков, которые гораздо важнее своего значения. Даже причина, которая подняла его на поход против Польши, это не уния, как таковая, но мистическая подмена знака. И если рассобачий жид не положит значка нечистую своей рукой на Святой Пасхи, то и светить Пасхи нельзя. Католики суть такие же христиане, как и православные, но взяты с обратным знаком, как поляки суть такие же славяне, но с обратным знаком. Война с ними это во многом война с чуждыми знаками. Если знаки поменяются, мир преобразится и бусурмане станут христианами. А пока это не произошло, нужно воевать. Воевать неустанно, воевать вдохновенно, обороняя свои знаки от чужих значений. Но время, в которое выпало жить беспорочно правильному запорожцу Тарасу, уже подпорчено. Это время не до конца эпично. Дело не только в том, что поляки уловляют душу Андрея. Многие казаки, в отличие от Бульбы, его достойного наследника Остапа и верных сподвижников, вроде Дмитро Вкача. Поддались творному польскому влиянию, успокоились, примирились со злом, обабились, привыкли к роскоши и холе. Самое появление Тараса Бульбы в Сечи должно насторожить внимательного читателя. Лучшие казаки погибли от рук басурманских. Бородавка повешен в толопане. Скалопера содрали кожу под кизикерменом. Пицаткова голова посолена в бочке и отправлена в Царьград. А запорожцы не только заключают мирный договор с турками, но и клянутся своей верой, главным из знаков, что будут верны договору с неверными. Вопреки старинному казачьему правилу, походе не пить, иначе смерть, во время осады дубно запорожцы напиваются, и пьяный переяславский курень частью гибнет, частью живьем попадает в руки поляков. Наконец, очнувшись в сече после тяжкого ранения, Тарас Бульба не узнает своего духовного отечества. Все старые товарищи перемерли. От славных былых времен остались одни намеки. Очередная священная война против католиков, которую он поднимает после варшавской казни Остапа, это не только месть за сына, но и отчаянная попытка спасти товарищество от разложения, вернуть бранный смысл запорожского существования. Однако война вскоре прекращается. Благодаря заступничеству православного духовенства, за Тарасом из 120-тысячного войска соглашается следовать один только полк. Кажется, все кончено. В первой редакции Тарас Бульба после этого просто вдохновенно и величественно погибал. Финальная сцена бросала трагический отцвет на его колоритную фигуру, напрямую связывалась со сквозной темой Миргорода — измельчание жизни, утрата смысла. Жертвенный героизм Бульбы был безысходен. Но во второй редакции Гоголь, как было сказано, вкладывает в уста последнего из запорожцев процитированный выше монолог. Мессианское государственное пророчество возвращает запорожскому миру утраченный смысл. Сечь не гибнет, но отступает в мифологические глубины истории, чтобы дать дорогу новому, высшему проявлению славянства, русскому царству. Это финальное имперское пророчество романтического героя, строится по тому же образцу, по какому строился имперский финал романтической поэмы Пушкина «Кавказский пленник». Смирись, Кавказ, идет Ермолов. Но если у Пушкина в контексте поэмы экстатическая мощь финала не была омрачена ничем, то оптимистический монолог Тараса Бульба в контексте цикла «Миргород» звучит едва ли не безнадежнее, чем звучал финал первой редакции. Все сбылось. Русское царство возникло. Но в конце концов его постигла та же участь, какая некогда выпала на долю сечи. Оно утратило величие, утонуло в Мергородской луже. Образ Тараса экстатический, но лишенный какого бы то ни было психологизма. Излишняя чувствительность как раз и погубила Андрея. Обречен был стать символом эпической мощи славянства, верности отечеству, воинской доблести и потому был использован в качестве готовой матрицы авторами советской военно-исторической прозы, от образа Мальчишаки-Бальчиша в военной тайне Гайдара, до многочисленных персонажей эпопейных романов 1940-1950-х годов. Третье. Вий. 1834 год. Брут Хама. Герои демонологической повести и старинной жизни когда, по художественной логике раннего Гоголя, зло обнаруживало себя откровеннее и было могущественнее. Хама Брут – сирота. Он не защищен, не подстрахован родным домом. Его единственный дом – семинария. Хама – философ, то есть студент третьего, после классов грамматики и риторики, класса киевской семинарии. Простонародное звучание имени героя, которое прежде всего должно напоминать о неверном Фоме, иронически сочетается с высокой римской фамилией. По тому же принципу строятся имена и прозвища соучеников Хамы Брута, с которыми он отправляется в путь на летние каникулы. Ритор Тиверий Горобец, богослов Халява. Но в то же самое время у грубого имени Хама высокая этимология. Хома – человек. А у красивой фамилии грубый смысл. Брутус на латыни – тупой. человек Хама. Тупой философ, хама Брут, во всех этих вариациях, звучание и значение сталкивается предельно высокое с предельно низким, как в самой жизни хамы. Первой же ночью семинаристы сбиваются с пути и натыкаются на хутор из двух хат. Вышедшая старуха не хочет их пускать, но потом разводит по разным углам и является к философу в пустой овечий хлеб. Она оборачивается любвеобильной ведьмой и с быстротой кошки в хаму Брута Несется на нем через бесовское пространство Освещенное ночным солнцем К счастью, Брут помнит заклятие против духов И потому вскоре меняется с ведьмой местами Подстегивая ее поленом Хама несется по направлению к золотым куполам Киева Вскоре до семинарии доходит слух о том Что молодая дочь богатейшего сотника Возвратилась в один день с прогулки вся избитая И находится при смерти По ее завещанию Отходную и молитвы в продолжении трех дней должен читать Хамабрут. Вопреки его желанию, философа доставляют в дом сотника. Но панночка уже умерла. Селение, в котором живет сотник, неприступно. Расположено на вершине одной горы и одновременно под другой горой, так что оно оказывается и самой высокой, и самой низкой точкой двояко вогнутого пространства. С одной стороны селение отсечено Днепром, с другой — густым терновником, сквозь который хама трижды порывается удрать и всякий раз попадается. Тут не такое заведение, чтобы можно было убежать. Отец панночки — пятидесятилетний сотник, совсем не похож на черта, но даже после смерти дочери он твердо блюдет ее бесовскую волю. Хама брут... Обречен ночь за ночью являться в церковь, в которой давно никто не служил и которая поросла мхом, что по фольклорному правилу дурной знак. Читает над гробом страшной красавицы за упокойные молитвы и бороться с нечистью, начавшей настоящую охоту за ним и за его душой. В первую ночь нечисть подменяет лики святых. Паночка магнетически поднимается из гроба. Сам гроб срывается с места и летает по храму. Хому Брута спасает границы круга, мысленно прочерченного им, и молитвы, каким научил его один монах, всю жизнь видевший ведьмы нечистых духов. Во вторую ночь труп панночки с позеленевшими мертвыми глазами встает на самой черте и произносит свое заклинание. Несметная сила врывается в окна, но вновь пение петуха останавливает ее. В третью ночь, Вокруг посидевшего хамы начинается адская пляска. Зубы мертвеца, женский род окончательно уступает место мужскому, клацают. Двери срываются с петель. Огромное лесное чудовище сквозь перепутанные волосы впирает в героя два страшных глаза, как бы предвещая, какой силой тот будет погублен. Наконец вся несметная нечисть призывает на помощь своего подземного предводителя, Вия. Хама отрывает глаза от молитвослова и, наткнувшись на ужасающий взгляд Вия, умирает от страха. Тем временем петух поет второй раз, и нечисть, ринувшись в окна, окаменевает в них, наподобие готических химер. Характер героя подчеркнуто схематичен. Хама весел, ленив, немного жаден и себе на уме. Любит лежать с люлькой во рту, а если пьет, то с музыкантами. Но чем беднее его психологический облик, тем ярче кажется единственное подробно описанное его переживание. Это бесовские сладкое переживание страшной красоты. Очарование Эроса. Во время ночной скачки с паночкой он испытывает неприятное и вместе сладкое чувство. Наутро при виде умирающей ведьмы с растрепанной роскошной косою, бесчувственно отбросившей на обе стороны белые ноги и руки, он трепещет как древесный лист. И ощущает жалость, странное волнение и робость Наконец уже в церкви он потрясен страшной сверкающей красотою мертвой паночки Это красота самой смерти Она холодна как лед, таинственна, но тайна ее в том и заключена, что под великолепным покровом гнездится ужас разложения В сюжете повести, а значит и в образе Хамы Брута, повторяются многие мотивы ранней гоголевской прозы Хотя скачка верхом на ведьме в конечном счете восходит к золотому ослу Апулея, а образ философа, который становится жертвой сельфит и прочих духов стихий, постоянно встречается в прозе Гофмана, но для Гоголя куда важнее, что здесь один в один повторяется приключение кузнеца Вакулы из повести «Ночь перед Рождеством». Беда в том, что Хама, в отличие от Вакулы, не простодушный и набожный кузнец, а ленивый бурсак, и он философ лишь по названию. Так что страшный финал героя предрешен уже в прологе повести, в таком обытовленном, милом и совсем не ужасающем рассказе о буднях киевской семинарии. Злу, незаметно разлившемуся по всему миру, проникшему во все поры жизни, почти невозможно противостоять. Только простодушная вера или искушенная мудрость способны защитить человека, да и то не всегда. Семинарист, ученик духовной школы, будущий клирик, Цель его — изучение Слова Божия, но семинария так устроена, что это слово в ней умерщвлено, подменено зубрёжкой, разъято на грамматику, риторику, философию. Разница между учениками разных классов лишь в степени голодного нахальства и в содержимом карманов. Есть табак, нет табаку. В юмористическом описании семинарского быта, которому всецело принадлежит хама-брут, начисто отсутствуют церковные эпизоды. Церковь для будущих клериков — это или материальный объект, крутые ступени колокольни, с которых вечно срываешься и квасишь нос, или набор вызубренных правил, навык-треп, за который можно получить подношение от заказчика. О посте Хама вспоминает лишь тогда, когда похотливая ведьма, принявшая образ старухи, надвигается на него с распростертыми объятиями. «И за тысячу золотых не захочу оскоромиться». Но едва доскакав на паночке до Киева, наутро он перемигивается с молодой вдовой, торгующей на рынке, и вечером отправляется к ней на дом. А вечером выпивает в жидовской корчме. Он действительно оказывается неверным Фомою. И во многом повинна тут семинария, в которой учителей проблема съестных припасов занимает больше, чем души учеников. Здесь его не научили ничему, даже молитвам. Так в первую и вторую ночь Хаму Брута будут защищать молитвы и заклинания, которым его выучил не ректор семинарии, но посторонний монах. И если бы не случайные знания, полученные за семинарской оградой, уже ночь в Авине завершилась бы для него тем же, чем завершились скачки с панночкой для одного из ее слуг, псаря Микитки. От Микитки наутро осталась куча золы до да пустое ведро. Так что Вий — это всего лишь... Могильный корень, по выражению литературоведа Вайскопфа, того внутреннего мертвого мира, где герой жил до встречи с панночкой, и где продолжают жить его более удачливые спутники, тиверий гробец и богослов халява. Вий. Демоническое существо, железный палец которого приводит в оцепенение, а взгляд, обычно прикрытый веками, свисающими до самого пола, смертельно ужасен. Многочисленные чудища пытаются погубить семинариста хаму Брута, насмерть заездившего молодую панночку-ведьму и обязанного три ночи к ряду читать за упокойные молитвы над ее гробом в старой церкви. К исходу третьей ночи, так и не одолев заклятий, каким научил Брута один опытный монах, и не сумев пересечь границу очерченного хамой круга, сонмище вызывает Вия, приземистого, дюжего, косолапого человека.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 Взгляд Вия, взор Василиска, метафорически связан с мертвыми глазами покойной паночки, которая передвигается по церкви вслепую, и потому не в силах победить хому. В примечании к названию повести Гоголь определил Вия как колоссальное создание простонародного воображения, начальник гномов у славян. Но восточнославянская мифология не знает гномов. Без русских, белорусских и прежде всего украинских легенд о Вии, наделенным смертоносным взглядом, повесть Гоголя была бы невозможна. Однако на литературный образ вия повлияла прежде всего литературная мифология немецкого романтизма с ее интересом к подводным и подземным ослепляющим духам. В частности, демонический персонаж Навелы Тика «Руненберг» и Гофмана Фалонские рудники». Предпринимались попытки вывести имя Ви из украинского Вуй, дядя с материнской стороны. Были исследователи, которые слышали в его имени отзвук слова Сы, Сущий. Так на церковнославянском звучит определение Бога. Выдвигалась гипотеза, что это имя связано с названием Вербного Воскресения, Неделя Ваи. Однако в имени Вей звучание важнее этимологического значения от украинского вея, белорусского вейка, ресница. Протяжный звук имени должен пугать и завораживать, как сам образ персонажа, носящего это имя. Четвертое. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. 1833 год. Опубликовано в 1834. Иван Иванович Перерепенко — Иван Никифорович Дагачхун. Почти неотличимые друг от друга миргородские помещики. В историях ссоры образует сюжет повести. Чем менее они отличимы, тем более подробно сопоставляет их во вводной главе простодушный рассказчик-миргородец, чья интонация и стилистика резко противопоставлены авторской. Рассказчик при этом не подозревает, что пародирует параллельные жизнеописания Плутарха. У Ивана Ивановича славная бикеша со смушками В жару он лежит под навесом в одной рубашке Детей не имеет, зато они есть у его девки габки Возле церкви каждое воскресенье он милостиво беседует с нищими При этом грубоват Иван Никифорович, чрезвычайно приятный в общении Никогда не был женат Иван Иванович худощав и высокого роста Иван Никифорович ниже, зато толще Формулы сравнения совершенно бессмысленны. Иван Иванович несколько боязливого характера. У Ивана Никифоровича, напротив того, Шаровара в широких складках. Рассказчик пародирует Плутарха. Сами измельчавшие персонажи пародируют исторических героев, как это было принято в комических перелицовках античного эпоса. Поэма «Война мышей и лягушек», «Энеиды», украинского поэта Котлерьевского. Повесть Нарежного два Ивана. А их ссора пародирует серьезные битвы, и те, которые вел Тарас Бульба, и те, что вел царь нашего в эпоху, которые приурочены события повести. Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем происходит 10 июля 1810 года, ровно через два года после заключения Тильзитского мира. В 1808 году и ровно за два года до отечественной войны 1812 года. Не случайно и повод у ссоры сугубо военный. Ружье, которое Иван Иванович тщетно пытается выменить у Ивана Никифоровича на свинью и два мешка овса. Торг завершается тем, что Иван Иванович сравнивает Ивана Никифоровича с дурнем. Тот в ответ обзывает его гусаком. И персонажи, как герой античной трагедии, замирают в немой сцене. Чтобы после нее начать сражение не на жизнь, а на смерть На смерть души Дружба мгновенно переходит во вражду Причем миролюбивое название города лишь усиливает комизм ситуации В битве двух миргородских помещиков появляется командующий Эту роль принимает на себя некая Агафья Федосеевна Приехавшая жить к Ивану Никифоровичу Хотя она не приходится ему ни родственницей, ни даже своячницей За один день на стороне Ивана Никифоровича вырастает гусиный хлеб, как будто с особенным намерением усугубить оскорбление. Ночью Иван Никифорович подпиливает столбы этого хлева, причем в лунном свете принимает одного из гусей за мертвеца, что, видимо, должно быть ему особенно обидно. После чего бывшие друзья подают друг на друга в суд. Хлебосольный судья Демьян Демьянович, в свою очередь пародирующий персонажа крыловской басни Демьянова уха, вынужден принять дело к производству. Обычная жизнь Миргорода настолько неподвижна и пуста, настолько бессюжетна, что Иван Иванович до своей ссоры с Иваном Никифоровичем даже составлял летопись съеденных дынь. Сия дыня съедена такого-то числа, участвовал такой-то. Теперь и обе стороны конфликта, и обыватели, и особенно городское начальство ощущают себя участниками поистине исторических событий. Любая подробность, даже ничтожный сюжет о бурой свинье Ивана Ивановича, похитившей судебное прошение Ивана Никифоровича, разрастается в эпический обширный эпизод. Рассказ о визите Хромова городничего к Ивану Ивановичу обрастает экскурсами в историю вопроса «Еще год назад было издано предписание не пускать свиней на площадь и так далее» богословскими обобщениями, ведь свинья — творение Божие. Эпизод этот, как все в повести, разрешается ни во что, обрывается в пустоту. Если не хотите представить ее в полицию, то закалите ее к Рождеству. Если будете делать колбасы, пришлите мне парочку, заключает Городничий. Но возникшие в связи с ним библейские параллели связывают воедино все религиозные намеки, разбросанные по тексту повести и по отдельности как будто случайные и даже бессмысленные. То рассказчик зачем-то ссылается на Антона Прокофьевича Пупапуза, который уверял, что Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем сам черт связал веревочкой. То Иван Иванович иронически спрашивает Ивана Никифоровича, «Когда же вы будете стрелять, разве по втором пришествии?» То хлев у Ивана Никифоровича выстраивается с дьявольской скоростью. То он всерьез уверяет судебных канцеляристов, что Иван Иванович сам сатана. Так чиновники города НН в «Мертвых душах» будут уверять друг друга, что Чичиков чуть ли не антихрист. Эти намеки не просто усиливают пародийный фон повести и уподобляют персонажей и не только персонажам Плутарха, но ветхозаветным героям Давиду и глиафу В конечном счете все это указывает на первопричину страшного измельчания миргородцев. Они утратили священный масштаб жизни. В начале повести церковь для Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, как для всех горожан, Это место, где они любят встречаться. В конце, место, где они встречаться не любят. Столь же торжественное, сколь и бессмысленное. И поэтому, когда помещики Миргорода, решив примирить рассорившихся помещиков, заманивают обоих на ассамблею у это производит впечатление более сильное, чем если бы показался сам сатана или мертвец. Но попытка примирения терпит крах. Сошедшись пузо к пузу, они чуть было не соглашаются забыть былые обиды, но слово «гусак», вновь случайно сорвавшийся с уст Ивана Никифоровича, губит дело. Все пошло к черту. Именно все, а не только план примирения бывших друзей. Заехав в Миргород после 12 лет отсутствия, автор, не совпадающий с рассказчиком, видит вокруг осеннюю грязь, скуку, На церковном языке синоним смертного уныния. С обликом города гармонирует постаревший Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, которых автор встречает в церкви и которые думают не о молитве, не о жизни, но лишь об успехе своих судебных исков. Финальное восклицание автора «Скучно жить на этом свете, господа!» относится не только к героям последней повести Миргорода, но и к циклу в целом со всеми его персонажами то почитать. Душечкина, Тарас Бульба в свете традиции древнерусской военной повести. Гоголь и современность. Творческое наследие писателя в движении эпох. Иванов. Об одной параллели к гоголевскому вию. Труды по знаковым системам.